Пот заливал Али глаза, но оно прямо цеплялось за выступы в искусственной скале, подтягивая тело вверх. Сегодня Мономах решил усложнить трассу. Впервые за полтора месяца, что она занималась в альпинистском клубе МЧС. Видимо, Алла добилась определенных успехов, хотя к ее огорчению на весе это никак не сказывалось. Мономах пытался утешить ее, уверяя, что у нее увеличилась мышечная масса, Поэтому весы не показывают существенной разницы. Однако его слова Аллу не успокаивали. Она надеялась, худеть будет легче. В первое время все шло отлично. Она теряла по килограмму в неделю. И каждое воскресенье, вставая на весы, получала стимул двигаться дальше. Однако вот уже почти месяц стрелка весов как будто бы замерла на месте. И Аллу это сильно расстраивало. «Вот и вершина». Алла с облегчением взглянула вниз, где стоял страхующий ее мономах. Черт, как же он ей нравится, просто неприлично. И чего такого она в нем нашла? Не красавец. Ну, да, у него потрясающие серо-голубые глаза, но на этом все. Невысок. Не отличаясь высоким ростом, она предпочитала мужчин из полинов. И совсем не джентльмен. Рубит правду матку, не любит ходить вокруг да около, и разом вываливает тебе на голову все, что любой хорошо воспитанный человек постеснялся бы. Тем не менее, у него полно положительных качеств. Во-первых, Мономах, несмотря на то, что является коновалом, пардон, хирургом, обладает добрым сердцем и чувствительной натурой. Во-вторых, он великолепный профессионал в своем деле и имеет репутацию человека, способного поставить на ноги любого, кто еще дышит. причем в прямом смысле выражения, на ноги. Но Алла отдавала себе отчет о том, что профессионализм — не то качество, которое привлекает ее в нем более всего. Объяснить ее влечение логически невозможно, но и назвать химией нельзя. Оно возникло не в одночасье, развивалось постепенно, и Алла сама пока не понимала до конца, переросло ли в нечто большее, чем симпатия и желание физической близости. Она не так давно оправилась после тяжёлого разрыва с гражданским мужем, на которого потратила долгих семь лет жизни. Ещё два года она оправлялась от стресса и преодолевала затяжную депрессию. Нет, Алла пока не готова к серьёзным отношениям. Да и Мономах ни разу не дал ей понять, что желает этого. За время знакомства она успела уяснить, какие женщины ему нравятся, совершенно не такие, как она. Мономаха привлекают высокие. стройной брюнетки вроде Алсу Кайсаровой. Причем главный в этом сочетании — высокие и стройные. Вполне вероятно, что он не против блондинок. Алла не обманывалась на свой счет. Она достаточно привлекательна для некоторого количества мужчин, но не для этого конкретного мужчины. Он сделал Алле знак рукой спускаться. Путь вниз оказался гораздо легче восхождения. «Вы делаете успехи!» с удовлетворением отметил Мономах. «Как ощущения?» «Невероятные!» — ответила Алла и не солгала. Еще десять минут назад ей казалось, что она скончается, не добравшись и до середины скалы. Но то, что тренер так радовался ее маленькой победе над собой, заставляло Аллу одновременно гордиться и испытывать благодарность. «Ваши конечности стали сильнее», — добавил он, оглядывая ее с головы до пят. Это означает, что постепенно вы сможете избавиться от проблем с уставами и не станете моим клиентом по меньшей мере в ближайшие 20-30 лет. Алла решила счесть это за комплимент. Мономах понятия не имел о такой форме похвалы. С другой стороны, банальные комплименты и ломаного гроша не стоят. не будучи ни в малейшей степени основаны на истинном положении вещей, а слова Манамаха отражали именно то, что он хотел сказать, без налета фальшивой учтивости. Они разошлись по душевым. Переодевшись и подсушив короткие темные волосы феном, Алла отправилась в комнату отдыха. Манамах уже сидел напротив сверкающего пузатыми боками самовара, увенчанного заварочным чайником, словно елка кремлевской звездой. Вид у доктора был задумчивый. Он даже не заметил появления Аллы. «Владимир Всеволодович, вас что-то беспокоит?» Осторожно поинтересовалась Алла, не будучи уверенной в его желании делиться своими переживаниями. «А?» — переспросил он. «Я говорю, у вас ничего плохого не случилось?» — повторила она, усаживаясь рядом и пододвигая к себе чашку с блюдцем, которую Мономах предусмотрительно подготовил для нее. На работе, к примеру, всё хорошо? Ну, не совсем, словно бы нехотя отозвался он. Это как-то связано с вашим любимым начальником Муратовым? Что? А, нет, не связано. Муратов присутствует в моей жизни каждодневно и неизменно, поэтому огорчаться по его поводу не имеет смысла. Значит, я права, и что-то произошло. «Честно говоря, дело в моей пациентке, Калере Куликовой, молодой балерине. У неё была серьёзная травма, и одно время я сомневался, сумеет ли она продолжить танцевальную карьеру или, в лучшем случае, просто будет ходить. Но вы, смею предположить, сделали невозможное, и девочка полностью восстановилась? Не полностью, но успешно двигалась в этом направлении». Она вернулась в отделение на реабилитацию. Калерия числилась моей пациенткой, но, строго говоря, я лишь выписывал назначение, выстраивая схему лечения. Занимались ею физиотерапевт и ее реабилитолог. «Кто-то из них напортачил», — попыталась угадать Алла. Никто не напортачил. Но девчонка... Короче, она выпрыгнула из окна. Алла не знала, как реагировать. Мономах больше ничего не добавила к сказанному, и она задала вопрос. «Сама выпрыгнула? Или вы подозреваете, что кто-то...» У нас в тот день настоящий дурдом творился из-за аварии на перекрёстке. Доставили кучу пострадавших, некоторые умерли по дороге, и их просто-напросто сгрузили в приёмном отделении вместе с живыми. Медсёстры были заняты размещением новых пациентов, а больные повылезали из палат поглядеть, что творится. Калерия оставалась в палате одна, если не считать лежачей старушки. За каким-то лишим её понесло на крышу через открытое окно. То есть сначала она вылезла на крышу, а затем сорвалась? Судя по всему, именно так. А зачем она туда полезла, неизвестно. Вот в этом-то и загвоздка. Занятно. Решила прогуляться и недооценила опасность. Её что... «Никто не заметил?» Внизу царила такая суета. Никому и в голову не приходило глядеть наверх. Калерия упала аккуратно против въезда для машин скорой помощи прямо в момент выгрузки очередных пострадавших. Чудо, что никого не зашибло. Алла с минуту помолчала, размышляя над услышанным. «Владимир Всеволодович», — наконец заговорила она, «а вы уверены, что это не было самоубийством?» «Я ни в чём не уверен», — покачал он головой. «Гурнов? Ну, вы его знаете». «Разумеется, Иван Гурнов — патологоанатом, и что с ним?» «Он уверен, что это несчастный случай, но мать девочки считает меня виноватым в её гибели». «А это ещё почему?» «Видимо, потому что я был с ней чересчур суров». «И в чём это выражалось?» «Она плохо ела, отказывалась ходить в столовую, хотя я назначил ей общий стол, ведь у нее не было противопоказаний знаете больничная еда немного отличается от питания в пятизвездочном отеле заметила алла может она не хотела есть вашу простите баланду но она вообще ничего не ела развел руками мономах женщины лежащие с ней в палате это подтверждают как и медсестры может родственники приносили домашние В том-то и дело, что нет. Я с матерью калерии разговаривал. Пытался убедить, что даже балерины должны питаться и набираться сил, чтобы восстановление шло быстрее. А она что? Твердила, что я ничего не смыслю в балете и что танцовщица должна быть лёгкой, как пёрышко, а потому не имеет права обжираться. Какой там обжираться? Она на маленький скелетик была похожа. Когда ложилась на операцию, выглядела иначе. Нормальной, хоть и худенькой. И все-таки я не понимаю, почему у матери-пациентки к вам претензии? Она думает, что я слишком давил на калерию, заставляя есть. Один раз я действительно пригрозил ей внутривенным кормлением. Вы в самом деле намеревались это сделать? Да что вы, у меня таких прав нет. Я хотел ее напугать, раз разумные доводы не действовали. Так вы считаете, что напугали ее так сильно, что она с крыши скакнула. Бросьте. Такие уловки могли подействовать на трехлетнюю, но пациентка была взрослым, сформированным человеком, более того, представительницей весьма суровой профессии, в которой не место нюнем. Вы в курсе, как балерины обходятся друг с другом? Подсыпают в пуанты толченое стекло, портят костюмы, добавляют в грим ацетон? Не могли ваши слова повлиять на нее подобным образом? Мономах ничего не ответил. Алла по выражению лица видела, что не сумела его убедить. «Владимир Всеволодович». Снова заговорила она. «Я понимаю, что вы переживаете. Все-таки эта калерия являлась вашей пациенткой, и вы в какой-то степени несли за нее ответственность. Но вашей вины в случившемся я не усматриваю. Мы с вами многого не знаем. К примеру, что могло подвигнуть молодую девушку на самоубийство? «Кроме того, вы сами сказали, что Гурнов настаивает на несчастном случае. Я склонна доверять его мнению. Трудно найти более компетентного патолога. Совсем недавно я как раз хотела обратиться к нему, чтобы... Впрочем, это не имеет значения. Родственники, погибшие, убиты горем и могут обвинять кого угодно. Но это не означает, что они правы, понимаете?» «Знаете», — медленно произнес Мономах. «Стыдно признаться, но я...» «Вы... что?» «Когда я узнала о случившемся, то здорово разозлился». «Разозлились?» — удивилась Алла. «Почему?» «Да потому, что мне работы своей жалко. Отличная была работа. Я очень старался не испортить девчонки будущее. Вы, наверное, считаете меня чудовищным циником». «Если бы вы были циником, Владимир Всеволодович...» Мы бы сейчас с вами не разговаривали. А мать вашей балерины придет в себя и, скорее всего, пожалеет о своих обвинениях. Что, кстати, следователь думает? Придерживается точки зрения Гурнова. Ну, вот вам и ответ. Я не могу освободить вас от тяжелых мыслей, но могу дать совет. Не пытайтесь приписывать людям качеств и особенности поведения, которыми, как вам кажется, они могли бы обладать. «Не выстраивайте сценариев в своей голове, потому что люди поступают порой необъяснимо, и рационально, и совершенно не так, как поступили бы на их месте вы. Вы никогда не будете ни на чьем месте, кроме своего собственного». «Иногда вы меня пугаете, Алла Гурьевна», — неожиданно признался Мономах, пристально глядя на собеседницу. «Почему?» «Время от времени вы изрекаете сентенции, которые были бы в пору какому-нибудь философу. Философское отношение к жизни — это ведь скорее хорошо, нежели плохо, правда?» — улыбнулась Алла, радуясь тому, что у Мономаха поднялось настроение. «Иначе от этой самой жизни недолго и в петлю полезть».